часть вторая обожаю шпионить за командой французских информационщиков в нашем утреннем прямом эфире ушел в отставку николя юло Примечание. Николя Юло родился в 1955 французский журналист, телевизионный ведущий, писатель, эколог, политический и государственный деятель, министр комплексных экологических преобразований с 2017 по 2018, 28 августа 2018 года, выступая на радио France Inter, объявил о выходе из правительства. Юло обвинил правительство в отсутствии должного внимания к экологическим проблемам. Здесь министр культуры после каждого вопроса бормотал «Нужно будет об этом подумать» и за четверть часа растратил весь кредит доверия. «Именно у нас каждое утро освистывали, или нет, сильных мира сего, знаменитых артистов, оппозиционеров и высокопоставленных управленцев. Я люблю этих присыщенных журналистов, этих спешащих женщин, этих выбившихся из сил мужчин, которые собираются в красном коридоре шестого этажа, чтобы обменяться сплетнями о других членах касты. Им известно то, чего не знаете вы». У них есть доступ к Граалю. Они на «ты» с важными людьми. Они витают над массой смертных. Франсуаза Башло спускается с Олимпа, когда премьер-министр или президент республики сидят за нашим столом перед микрофонами, похожими на водопроводные краны. Шефиню мы видим только в такие дни. Но над премьером и президентом есть... «Ведущий. Он не улыбается. У него нет на это времени. Он все знает или делает вид, что знает. Он наделен гениальной способностью не слушать других, как будто у него есть дела поинтереснее, но дословно повторяет идеи, почерпнутые пятью минутами раньше из трёпа в коридоре. Я пытаюсь подражать ему, но необходимы годы практики, чтобы достичь такого уровня «лицемерия». Как это замечательно – управлять общественным мнением неуправляемой страны. Знаете, что такое ньюсрум? Это такое место, где присыщенные люди по телефону ломают чужие жизни. Мне плевать, я через три минуты даю инфу в эфир с вашей ногой или без. Нога – комментарий, полученный по телефону. Они больше не курят на рабочем месте, иначе обстановка была бы в точности, как в фильме Говарда Хоукса «Его девушка-пятница». Всегда находится парень по имени Жан Мишель, открывающий стеклянную дверь и орущий звукорежиссерша за 30 секунд до начала. «Мы уже в эфире!» А она в ответ строит ему рожу, крутанувшись в кресле на колесиках. В утреннем эфире «Жизнь» — это телесериал в режиме реального времени. «Я обожаю клише. Вспоминаю Фабриса Гетти, старшего брата знаменитого диск-жокея, честного спеца по международной политике, которого приводила в совершеннейшее отчаяние упадочность мира». «С этим финкелькраутом от геополитики мы обсуждали Трампа, Брекзит, всевластие Фейсбука и терроризма. Он пил не меньше меня, ушел, чтобы баллотироваться в Европарламент и мгновенно стал козлом отпущения для всех наших юмористов. Три последних года Гетти твердил, что катастрофа надвигается, демократ не мог вести диалог с демагогами». Следовало прислушаться к его предупреждениям. Лагерь тонких прогрессистов не способен дискутировать с лагерем шумных демагогов. Медленно, но верно, юмористический тоталитаризм расплющит права человека и общественные свободы. Те, кто творит актуальность, окажутся в новостях, неся собственные головы, насаженные на пики». «Я прекрасно знаю, что должен был умереть в 2010 стать жертвой дурацкого несчастного случая в Москве». Как-то раз вечером мой приятель Олег стукнул меня по башке, когда я вдыхал кокс через серебряную 20-сантиметровую соломинку. Она должна была воткнуться в мой мозг, и я отдал бы концы 10 лет назад. Я бы не постарел. Можете вообразить меня на пенсии в деревне? «Октав сидит в деревенском бистро». Октав по воскресеньям катается с горки на лыжах со своими детьми. «Fucking hell!» Примечание – идиоматическое пошлое английское выражение «черт возьми». «Fucking hell!» Подобный конец был исключен.